Глоток во рту, не проглоти, словно крайний вдох. Мысли ведут меня, но мысли лжи. Солнце кусок в глазах, не прочитать тебе сотен кни. «Эх, да успеть бы успеть, пока мы живы. Глава двадцать пятая «Как оно было?» Если вдруг по каким-то причинам у тебя, мой дорогой слушатель, сложилось ложное впечатление, что мы с горшком все время потребляли различные субстанции и бухали без перерыва, то это не так. Просто тут мы с тобой вспоминаем наиболее веселые истории для широкого слушателя. Они, как правило, связаны с этим. Да и кому будет интересно слушать о наших беседах на трезвую голову, о Боге, материи, Вселенной и прочих эзотерических вещах. Большинство людей просто не поверит, что такое было возможно. Хотя сказать, что мы пили мало, тоже будет не совсем правдой. Нет, мы, конечно, курили, но без фанатизма. А горшок вообще к траве относился как к развлечению для дураков. То есть потребить можно, но только когда совсем делать нечего. Сейчас, например, в месте, где я живу, трава разрешена, ее не считают наркотиком, но я, тем не менее, не курю. Кислота появлялась в нашей жизни, но это были разовые случаи. И они носили скорее оттенок эксперимента. Все-таки это была редкая и недешевая вещь в то время. А больше вместе мы ничего и не употребляли. Нам и так было хорошо. В последний год моего пребывания в группе мы с горшком часто даже и не бухали особо, особенно в дороге. Часто мы просто молча сидели. Да и о чем говорить старым друзьям? когда можно просто помолчать обо всем. Мы называли это «взрослеть вместе».